Так что, брат, с меня довольна до пребудущих времен. Посмотрю, умен ты больно, а скажи, что не умен. Прибедняться нет причины. Власть советская сама с малых лет уму учила, где тут будешь без ума. На ходу снимала пробу, как усвоил курс наук. Не любила ждать особо, если понял, что не вдруг». Заложила впредь задатки, Дело видеть без очков, В умных нынче. Нет нехватки, поищи-ка дураков. Что искать? У нас избыток дураков, Хоть пруд пруди. Да каких еще набитых? Что в системе, что в сети? А куда же их примерно При шести таком? С дураками планомерно мы работу здесь ведем, изучаем досконально их природу, нравы, быт. Этим делом специальный главк у нас руководит. Дуракам перетасовку учиняет на постах, посылает на низовку, выявляет на местах, теха туда, а теха туда-то четкий график наперед. Ну и как же результаты? Да ведь разный есть народ. От иных запросишь чуру, и в отставку не хотят. Тех, как водится, в цензуру на повышенный оклад. А уж с этой работенки дальше некуда спешить. Все же как решаешь, Теркин? Да как есть. Решаю жить. Только лишняя тревога. Видел, что за поезда неизменную дорогой направляются сюда. Все сюда, а ты обратно, да смекни, на чем и как. Поезда сюда, понятно, но отсюда порожняк. Ни билетов, ни посадки нет отсюда на гора. Тормозные есть площадки, есть подножки, буфера — или память отказала позабыл в загробном сне как в атаку нам бывало доводила на снабжение